Глава семнадцатая Она меня не любит. Мне больше нет смысла жить. Как же это страшно — найти свою настоящую, единственную королеву и понять, что опоздал. Я никогда не смогу завладеть её сердцем. Им владеет кто-то другой кто бы он ни был. Что значит он по сравнению со мной? Ведь я король. Король? Я смотрю на себя в пыльное зеркало. Кто я на самом деле? Прикасаюсь пальцами к стеклянной поверхности и трогаю изможденное бледное лицо моего отражения. Тот, кто на той стороне печально смотрит мне в глаза. «Очнись!» — шепчет он мне. «Посмотри на себя! Ты же просто жуткое чудовище в старой бутафорской одежде!» И я окидываю его взглядом. Что же это? Пластмассовая корона? Куда делась та тяжесть, которая приятно давила на голову, где... где сияние алмазов и рубинов, готовых Ослепить врагов. А это бортовая тряпка? Где дорогая бархатная мантия с оторочкой из соболиных мехов? Где начищенные до блеска сапоги? Где кожаный ремень с платиновой пряжкой? Я... я страшно кричу, кричу от бессилия. Я... я бьюсь в невидимых силках. Я вою! И он, тот... Что по ту сторону зеркала тоже воет? Как и я, он он упал на грязный пол и стучит по нему кулаками. Растрепанные волосы, багровое от напряжения лицо. Все, все кончено, все кончено. Я я не я я больше не король. Внезапно голову наполняют страшные воспоминания, дым, пожар. Кричащие люди, а еще Белла. Прости меня, Белла. Я я снова кричу и плачу от переполняющих эмоций. О, Белла, Белла, я не хотел, я я не хотел. Сдавливаю пальцами виски сильнее, сильнее. И я начинаю тоненько хихикать. Вскакиваю на ноги. Я я хочу летать. Я, я видел, как летало это ничтожество, и у меня, в отличие от него, есть крылья. Оглядываю их. Они тяжелой бортовой волной повисли за спиной. Вот он мой шанс. Королева увидит мой полет и полюбит меня. Если еще не поздно, главное не опоздать. Быстрее молнии я мчусь тайными тропами наверх, чтобы было сил я... Я разгоняюсь по коридору. Крылья хлопают за спиной, готовясь раскрыться и понести меня на свободу. Еще пара секунд, и я чувствую удар о твердую поверхность. Потом сотни маленьких иголочек впиваются в мое тело. Но, но это уже все не важно. Уже совсем не важно. Ведь я Оспаряю над своим королевством. Вот чудо, я могу летать. Как же сладок вкус свободы, Как упоителен. Посмотрите же на меня, И все это ради тебя, Моя королева». «Чёрт, что там ещё?» — взвизгнула Мишель, когда услышала звон разбивающегося стекла и глухой удар о землю. Мужчины только что помогли Саше выбраться из логова чудовища и усадили её на диван в холле. Они бегло рассказали Джо, Мишель и Рейне, где её нашли и что там видели. Девушки были на нервах от услышанного. Сама же красавица для чудовища пребывала в таком шоке, что не могла говорить. На вопросы не отвечала, просто ошалела, смотрела по сторонам и плакала от радости, что находится среди друзей. Анхель, как только услышал странный звук снаружи, бросился туда. Джо, Мишель и Рейна кинулись за ним. Буря закончилась, но дождь продолжал накрапывать. Девушки, шлёпая по лужам и поскальзываясь на мокрой траве, спешили за доктором. «Это произошло где-то с правой стороны!» оповестила Мишель, но Анхель и сам уже спешил туда. Когда они добрались до ботанического сада, то сразу поняли, что произошло. Пышные кусты роз смялись, и прямо на них, грудью к земле и лицом к приближающимся людям, лежал бледный худой человек в бархатной мантии. Острые колючки цветов изранили его щеки и лоб, из ран сочилась кровь. Шея и ноги неестественно вывернуты. Руки, словно крылья, раскинуты в разные стороны. «Это Хуан?» — Джо прикрыла рот руками. Анхель, как всегда, не ответил. Он подошел к мужчине, приложил руку к артерии на его шее и опустил голову, качая ею из стороны в сторону. «Мне жаль», — сдавленным голосом произнес он. Мишель, ничуть не испугавшись, подошла ближе и присела. Рядом с телом лежала старая порванная фотокарточка. По всей видимости, она выпала из кармана мертвеца. Ренальди подняла ее, посмотрела, охнула и показала Джо. Огрызок оказался той самой частью фотографии с Санхелем, что девушки нашли ранее. На ней стоял Хуан, улыбающийся и счастливый, ещё не подозревающий, что ждёт его впереди. Он ревновал, ревновал к нашей дружбе. Вот и порвал фото. Оставил себе ту часть, что дорога ему. Медленно проговорил Анхель. «Так это что, не Хуан?» — догадалась Рейна и указала на мёртвого мужчину. «Это мой брат!» — послышалось позади, и все встрепенулись. «Генри! Генри! Скорее! Сюда!» — наперебой закричали Джо и Мишель. Они, не думая о последствиях, схватили непонятно откуда взявшегося Хуана под руки и приготовились к сопротивлению с его стороны. К ним подоспела Рейна. Но мужчина даже не думал убегать или драться. Он молча, со слезами на глазах, смотрел то на Анхеля, то на труп мужчины и бормотал себе под нос. «Ох, Карл, Карл, как же мы тебя не уберегли, как же я не уберег, ведь я так старался! О, Карл! О, Анхель, друг мой, как же так?» Анхель встал и пошел к Хуану. Девушки молча отпустили гида и в ужасе попятились, ведь с огромным доктором им точно было не справиться». Из отеля показались Рой, Генри и Павел. Последний остановился в дверях, тогда как двое других поспешили на выручку девушкам. Но выручать было некого. Хуан не собирался убегать. Он рыдал, припав головой к плечу Анхеля. Тот приобнял друга за одно плечо, а глаза его выражали такое сочувствие, которого никогда и никто с его стороны не замечал. «Может, наконец скажете, что тут происходит?» Спросил Рой с отвращением, посматривая в сторону тела. «Где вы были? Это кто? Близнец ваш? Это он то самое чудовище, о котором девочки нам все уши прожужжали? Что случилось-то?» «Помогите мне перенести брата. Потом я все расскажу», — устало проговорил Хуан. «Он выглядел так...» Словно за несколько минут состарился лет на тридцать. Никто не стал спорить. Анхель позвал персонал отеля, и Карла перенесли в холодильную камеру, куда до этого положили Себастьяна Дюбуа. Гости отеля следовали за Хуаном по пятам. Он несколько минут простоял в изголовье брата, кинул отрешенный взгляд на журналиста и вышел из камеры. Побрёл в столовую, глядя перед собой невидящим взглядом. Потом резко остановился посреди комнаты и посмотрел на другой вход. В дверях показалась Саша. Она уже пришла в себя и решила подойти к остальным. Но тут увидела Хуана, вздрогнула и отшатнулась. Это был не он. Генри подошёл к девушке и положил руку ей на плечо. Это был его брат. И он погиб. Он не причинит тебе больше вреда. Я понимаю. Он был болен. Покровская запнулась, вспоминая то, что с ней произошло, и снова невольно вздрогнула. Потом она нашла в себе силы и подошла к Хуану. «Мне жаль», — сказала она ему. Гид посмотрел на неё внимательно. Вдруг осознал что-то, отпрянул, и с размаха уселся настоящий рядом стул. «Вы... он... что?» Хуан посмотрел на Сашино лицо и сформировавшийся под ее глазом синяк. «Он обидел вас?» «Я не знал, что это вы. Я не знал. Я думал... Но ведь это другая русская получала розы. Анхель позвонил, сказал, что Деко погиб. Я же...» Я же поехал подать на него рапорт в полицию. А когда услышал, решил не дожидаться, еле добрался. Такие волны! В глазах Хуана бешено завертелись в орбитах. Он перекидывал затравленный взгляд с одного человека на другого, как бы извиняясь перед ними и в то же время боясь раскрывать то, чего от него все ждут. Ох, это только я за всё в ответе. «Только я!» — шептал он. «Только я!» «Так, может, стоит хотя бы рассказать нам, за что вы там в ответе?» — настойчиво попросила Ринальди. «Мишель!» — одёрнула её Джо. «Ну что я опять не так сказала?» «Хуан, пожалуйста, исповедь в первую очередь поможет вам простить себя самого», — Вкрадчиво попросила Саша. Я. «Меня зовут Нихуан. Я и есть Фернандо». С разных сторон послышались удивлённые вздохи и шёпот. Он где-то даже с гордостью за то, что так никто и не догадался, осмотрел присутствующих. Здесь были все — и персонал отеля, и гости. Туда взгляд его соприкоснулся со взглядом Анхеля, и Хуан сник. Доктор, однако, уверенно кивнул ему. И тогда гид завёл свой долгий рассказ. Наша история, как мне кажется, началась ещё до того, как мы появились на свет. Мать часто говорила, что мы лежали в её утробе исключительно в обнимку. Уж не знаю, откуда она это взяла, я никогда не вдавался в подробности. Но, думаю, тогда УЗИ не было так популярно, как сейчас. Однако она утверждала это и верила, что мы будем очень близки. Постоянно рассказывала, как после рождения рыдал Карл, пока рядом с ним не положили только что появившегося на свет меня. Возможно, эти истории были только частью её воспитания. Хотела внушить нам, что мы должны быть рядом и поддерживать друг друга. А может, и правда всё было так. В любом случае, это сработало. Мы с детства хорошо дружили. Никогда не заводили знакомых на стороне всегда играли только вдвоём и вполне довольствовались обществом друг друга. Ещё одна история матери, которая связывала нас, пожалуй, даже больше, чем сказка о нашем рождении, это история о двух испанских братьях, сыновьях Хуана Безумной, Карлосе и Фердинанде. Карл V — один из величайших императоров Испании, и ему принадлежало столько земель, сколько ни одному человеку до этого. Он был поистине грандиозен, но разочаровался в правлении и отказался от престола в пользу младшего брата Фердинанда. Мать считала, что её корни идут прямиком от Изабеллы Костильской, бабушки Карла и Фердинанда. Именно поэтому мама так много знала о них и хотела, чтобы мы тоже знали своих предков. И Её рассказов хватило как минимум лет на шесть нашей детской жизни. А некоторые, по нашему желанию, она повторяла по нескольку раз. Перед сном мы слушали необычные сказки, как другие малыши, а о подвигах и завоеваниях великих королей. Повзрослев, мы очень много читали сами. Лет до пятнадцати играли в игры о том, как правим миром, и даём указания нашим войскам завоевать американские земли и устранить разбушевавшихся французов. Стоит заметить, что Карл уделял внимание этим играм куда больше, чем я. Мы вообще далеко не сразу заметили, что он почти одержим своим тёзкой. Чем старше становился, тем больше уделял времени не этому миру, а придуманному. Я стал знакомиться с людьми, проявлять интерес к девушкам а он всё больше уходил в историю и книги. На протяжении многих лет его единственной девушкой была первая жена Карла V, Изабелла Португальская с картиной Тициана. Он даже повесил возле кровати плакат-репродукцию. Плакат был так себе, и почему-то на нём волосы Изабеллы были значительно светлее, чем описывает история. Но Карла это мало волновало. Именно таким он видел идеал женщины. Я не знаю, когда произошёл переломный момент. Возможно, в тот день, когда погибли наши родители. Но в итоге Карл решил, что он и есть тот самый император. «Простите, а когда погибли ваши родители?» — остановила рассказчика Саша. Ещё в плену у Карла она ощутила, что он глубоко несчастлив, прониклась им, если можно было так сказать и сейчас всеми силами души пыталась понять его. Фернандо посмотрел на Покровскую, и боль прошлого тенью пробежала по его лицу. Он тяжело вздохнул, уронил голову в ладони. Посидел так в полной тишине минуты две, потом взял себя в руки и продолжил. Это случилось, когда нам не было ещё и шестнадцати. Отец владел небольшой пекарней в Адре, городе на побережье близ Гранады». Там отдыхает много английских туристов. Поэтому на первом этаже нашего дома отец устроил небольшое кафе, а мать помогала ему обслуживать клиентов. Жили небогато, но концы с концами сводили. Хорошо помню тот день. Карл с самого утра был не в себе. Правду говорят, что блаженные люди склонны чувствовать больше, чем обычные. Брат не хотел уходить из дома. Вёл себя резко даже со мной, хотя такое случалось крайне редко. Бесновался и отправился в школу только после того, как отец пригрозил ему забрать любимый плакат Изабеллы. К тому времени мы уже подозревали, что Карл болен, но его тихое помешательство никому не вредило, и родителям не приходило в голову обратиться к врачу. А после этого дня просто некому стало этим заниматься». В обед нас вызвали в директорскую и сообщили, что пекарня загорелась, а родителей спасти не удалось. Только потом я узнал, что из печи вырвался уголёк, и сухие полы, а потом и масло, стоявшее неподалёку, вспыхнули. Отец даже опомниться не успел, а мать надышалась дымом, пока пыталась пробраться к нему и помочь. Так мы остались с братом совсем одни. Он практически перестал общаться и со мной, а пара лет приюта сделала его совершенно нелюдимым. Но я всё ещё любил его, и поэтому, когда пришло время зарабатывать самому, делал это и за него, и за себя. Мы снимали небольшую квартирку. Он целыми днями сидел со своими книгами о Карле и его жизни, а я трудился, не покладая рук. Я покупал ему у реконструкторов короны, мантии, всевозможные вещи и одежду того периода. Всё, лишь бы он становился хоть немного счастливее. И я не обижался на судьбу. Мне с детства привили силу семейных ценностей. У меня и мысли не было о том, чтобы отдать его в клинику или оставить. «Послушайте, конечно, всё это очень интересно, «Но я не ожидала, что вы начнёте рассказ так издалека», — нетерпеливо прервала Ринальди. Она не находила себе места и вертелась на стуле, как будто на нём лежали кнопки. «Можно чуть ближе к делу? Это ваш брат убил несчастных девушек?» «Мишель, пожалуйста», — Тихону с укором в голосе попросил Генри. «Ну а что? То, что его брат болен, это мы и сами поняли. Родители...» «Очень жалко, но, согласитесь, далеко не все люди после таких трагедий отправляют на тот свет блондинок». «Мишель, заткнись!» — не выдержала Джо. «Или мы силой выпроводим тебя из комнаты». «Хуан», то есть Фернандо, «продолжайте. Мы глубоко вам сочувствуем, поверьте». «Что ж...» — гид поправил ворот рубахи и откашлялся. «Мисс Ренальди права. Я слишком ударился в воспоминания». «Но мне нужно, чтобы вы поняли, всё не так, как вы думаете». «Скелеты в подвале говорят об обратном», сказала Мишель, припоминая рассказ Роя, но на неё зашикали с разных сторон. «В общем...» «В общем, наверное, так бы мы и жили, если бы не одно «но». Фернандо снова погрузился в воспоминания и не слышал Ринальди. «Вскоре я встретил девушку» обаятельную, милую, из хорошей семьи. Мы полюбили друг друга. И, конечно, брат сразу стал мне обузой. Её родителям не нравилось, что я часть жизни провёл в приюте и неизвестно, о каких привычек там нахватался. Ещё и брат-затворник, сидящий на моей шее. Никто не знал истинную причину того, почему он не работает, а его угрюмость только отталкивала. Отталкивала всех, но не Белло. Да-да, девушку звали Изабеллой, как и принцессу с картины Тициана. Так уж вышло. Она была добра к Карлу. Не раз говорила мне, что ему нужна помощь врачей, но я не соглашался. Мне всё казалось, если я обращусь к психиатрам, то придам его и память о родителях. А ещё... Я только сейчас это понял. Тогда это значило в первую очередь признать, что брат действительно болен а мне этого совершенно не хотелось. За всеми заботами я не замечал, как Карл смотрит на Беллу, не видел его восхищённых взглядов, обращённых к ней, не думал о том, почему именно с ней он перестаёт быть таким пасмурным, становится разговорчивым, легко доверяет ей мысли. Именно ей он открылся в том, что считает себя тем самым Карлом, королём Европы. Он с упоением рассказывал ей, что родился снова, чтобы объединить страны под своей властью и что обязательно займётся этим, как только соберёт армию. Но оказалось, и власть стала не нужна, когда появилась любовь. Его мечты изменились, и всё, что он жаждал с тех пор, — это Изабелла. Однажды, не выдержав томления, он признался ей в чувствах, Сказал, что считает своей королевой и подарил брошь в виде розы, единственную оставшуюся память о нашей матери. Он уверил себя во взаимности и решил поцеловать мою девушку. Она испугалась, отбросила брошь и стала отбиваться. Карл не ожидал такого отпора, и поскольку к тому времени убедил себя в том, что король, посчитал такое поведение девушки непристойным по отношению к себе. Он сильно её ударил. «Ага!» — воскликнула Мишель. «Первая жертва?» «Нет, что вы! Он не убивал её!» «Я ведь не подозревал, что в голове Карла творится такое!» «Постоянно оставлял их вдвоём!» «Вот и в тот день я спокойно готовил ужин на кухне!» Услышал шум, прибежал. Белла лежала без сознания. Я испугался. Вызвал скорую. Её увезли. Полиция забрала брата. Несколько дней безумства. Я не знал, что делать. У подруги сотрясение. Её родители запретили мне к ней приближаться. Брат в тюрьме. Когда Беллу выписали, она сняла обвинения И мне разрешили забрать Карла. Но только если я подпишу документ о согласии обратиться к специалистам и отправить его на лечение. Согласие я подписал. Собрал все накопленные деньги и... Взял билет до Кубы. Там нас никто не знал. И там мы могли начать жить заново. «Стало быть, так вы и стали королем этого острова?» Со стороны входной двери раздался голос с ярким итальянским акцентом. Все повернулись в ту сторону. «Инспектор Сабантини?» — опешила Саша. «Но как?» Как давно вы здесь?